Глава двадцать шестая Примерно минуту я молча пялился на совуха. Я дал ему достаточно времени осознать, что это крайне неудачная и вообще тупая шутка. Но пернатый зверь даже бровью не повел. Тогда я продолжил уже не молча пялиться на него. Но ему было вообще все равно, так будто это не он только что сказал то, от чего мне едва не поплохело. «В каком смысле я?» Мое терпение лопнуло, и я задал вопрос в лоб. В самом что ни на есть, прямом. Совух наконец-то снизошел до объяснений. Слушая Боза, я до последнего надеялся, что все это какое-то глупое недоразумение. Ведь я абсолютно уверен, что нисколько не причастен к нападению на особняк. Во-первых, во-вторых и вообще, такое я бы запомнил. Да и какой мне резон, если сам Тучу раз чуть не погиб? Меня либо сожрала бы какая-нибудь кровожадная тварь, Либо, случись что-то с Рио, прикончила бы чертова татуировка. Да и я вроде как отмазался от обвинений в сотрудничестве с темными магами. Так с какого перепуга меня опять приплели к нападению на клан? Бозу понадобилось около получаса, чтобы полностью изложить свое видение произошедшего и событий предшествующих атаке, И мне, наконец, стало понятно, почему Собух пришел к настолько ошибочным выводам. Всему виной оказалось невероятное стечение обстоятельств. Крайне невероятная. И из-за этого версия о моей вине выглядела до ужаса правдоподобной. Еще раз повторить. Босс даже не глянул в мою сторону. Да понял я, понял. Все его внимание было приковано к кристаллу Скверны. В отличие от меня, он оказался доволен нашей сделкой. Хотя на самом деле в обмен я получил крайне неприятную, но при этом невероятно важную информацию. Моя жизнь снова оказалась на волоске. Параллельно с восстановительными работами в особняке велось и расследование. Хотя цели нападавших и не были достигнуты, но закрывать глаза на инцидент никто не собирался. Слишком огромный ущерб был нанесен во всех планах. Погибло много людей, и вновь пострадала репутация клана. И пока Рио допрашивали имперские безопасники, доверенные лица клана шерстили весь особняк. Они допрашивали всех, кого только могли – и собирали всевозможные улики в надежде установить организаторов преступления и вычислить их возможных пособников внутри клана. Бозу понадобилось всего две таких – початая бутылка вина и окурок, найденный в одном из коридоров. И для него моя причастность сразу же стала очевидной, хотя это и чудовищное недоразумение. А раз он сумел прийти к подобным выводам, то смогут и другие, и значит, время снова не на моей стороне. Хотя история, рассказанная Бозом, с трудом укладывалась у меня в голове, но если остальные додумаются до чего-то подобного, то мне крышка. «Ты куда?» Я встал из-за стола, и Совух на секунду оторвался от разглядывания кристалла. «А сам как думаешь? Убью Отто!» Не дожидаясь ответа, я захлопнул за собой дверь библиотеки. Совух и так прекрасно понимал, что я собирался сделать. Он ведь и сам недвусмысленно несколько раз на это намекал. Я должен обрубить все ниточки, способные вывести расследователей на меня. Иначе, несмотря на абсурдность домыслов, второй раз уже не сумею оправдаться. Слишком уж все получилось запутанным. Мне не оставили выбора. Придется решить проблему радикальным методом. Выслежу, допрошу и прикончу. Нельзя, чтобы Арья или кто-то другой из клана тоже добрались до полицейского. Сперва я было сунулся в оружейную нашего клана, но по пути туда спохватился. Оружие ведь под замком, сам взять не смогу, а брать под запись, во-первых, придется выдумывать причину, зачем мне вдруг понадобилось оружие, а это лишнее внимание. Во-вторых, потом, возможно, еще и объяснять придется, по кому я стрелял. Я сейчас не в том положении, чтобы вызывать у окружающих еще больше подозрений. Перебирая все возможные варианты, быстро пришел к выводу, что лучше всего будет добыть оружие на улице. Но этим делом я займусь под вечер. когда на улице достаточно стемнеет, людей станет меньше, а монстры еще не повыползают из своих нор. А пока что передо мной стояла иная задача — проследить за уродом, который использовал меня для нападения на клан. Путь до полицейского участка занял у меня не больше получаса. Уже на месте я бегло осмотрелся и выбрал подходящее место для неприметного наблюдения за парадным входом здания. В парке, напротив, я подсел на скамейку к седовласой миниатюрной бабуле. Она так увлеченно кормила голубей, швыряя им небольшие кусочки хлеба, что, похоже, даже не заметила моего появления. Я развернул газету, которую около десяти минут назад успел незаметно умыкнуть с прилавку зазевавшегося продавца и, спрятавшись за огромным разворотом, приступил к наблюдению. Двери участка практически не закрывались. Кто-то заходил, кто-то выходил... а кого-то вообще полицейские заводили внутрь под белые рученьки или даже заносили. Время шло, а Отто все не появлялся. Я даже начал переживать, ведь могло быть такое, что следователя тут и не было вовсе. Мало ли где он, может на выезде, дома на больничном, или вообще у него выходной, и он смылся на рыбалку за город. И что делать? Учитывая, что я планировал сделать, то засветиться лично в участке будет крайне глупо. Но как тогда проверить? Пока я ломал голову, гадая, как поступить, решение нашлось само собой. Оно в буквальном смысле само пришло ко мне. «Салех, постой!» Я кликнул старика, когда тот неожиданно прошел мимо. Он остановился и с удивлением уставился на меня. Да чего уж говорить, я и сам был удивлен не меньше. Слишком спонтанно я решил все переиграть. «Слушай, знаю, мы не очень хорошо начали». Я воспользовался растерянностью Салеха и, взяв его под руку, отвел немного в сторону от лавки. Мы ни разу не друзья, и вряд ли ими когда-либо станем. Но сейчас мы с тобой оба по уши влипли. Меня точно казнят, а ты, если повезет, окажешься на улице без гроша в кармане. Но, думаю, скорее всего, тоже суд и казнь. Бабуля была полностью увлечена голубями, но решил, что рисковать не стоит. Лишние уши в таком деле точно ни к чему. «Ты что несешь, дворняга?» Мои слова совсем сбили старика с толку. «Отто нас подставил. Тебя и меня. Использовал твое желание расквитаться со мной в своих целях. Видишь ли, нападение на клан — это его рук дело. Но он сильно напортачил, когда лично проник в особняк, и скоро на него выйдут. И?» «Его возьмут, и он расскажет, как все спланировал, и как использовал нас, точнее, как мы ему помогли». Ты же лично отправил Арью в нокаут. Потому все выглядит именно так. И тогда мы за ним паровозом на тот свет зашуршим. Ты же не думаешь, что после всего он станет нас спасать и выгораживать? Услышав, что вместо заслуженной пенсии его ждет бродяжничество или даже петля на шее, дед проявил сдержанность и попросил подробнее все объяснить, хотя и скрипел при этом зубами от злости. И я слово в слово повторил все то, что недавно мне рассказал босс. Гринривер задумался. Ему очень не понравилось то, что он услышал. И сейчас старик напрягся не на шутку, пытаясь найти оптимальный для него выход из ситуации. «Слушай, ну что тут думать? Враг моего врага и все такое». Я поторапливался Леха, потому как время утекало, и неизвестно сколько его у нас осталось. «Что предлагаешь?» Насупился старик, сообразив, что выбора нет и придется поработать с ненавистным мной в одной команде. Лезвием по горлу и в колодец. Как говорится, мертвецы не рассказывают сказки, а без его показаний мы с тобой легко соврем что-нибудь правдоподобное и отмажемся. «Ты хоть думаешь, что говоришь? Сам себя слышишь? Убить полицейского — это же...» Я знал, что дерьмо случается в самые неподходящие моменты, Но чтобы беспринципный и подлый Салех Гринривер вдруг стал моим голосом совести, это уже явный перебор. Салех, очнись уже. Минуту назад я обрисовал тебе наши крайне печальные перспективы. Лично меня они нисколько не радуют. Не хочу танцевать пеньковую джигу толпе на потеху. Так что хватит ломаться и стройте себя святого. Хорошо. Заключим временное перемирие. Вот и ладушки. А теперь топай в участок и узнай, где сейчас Отто. И пушку мне раздобудь. Думаю, для тебя это не составит особого труда. Пушку?» Лицо Гринривера вытянулось от удивления. «Револьвер. Найди мне револьвер». Я поспешил исправиться, мысленно ругая себя за использование непривычного для этого мира сленга. «Жди здесь». Старый маг воровато осмотрелся по сторонам и быстро направился к центральному входу в полицейский участок. Прождал я около полутора часов. Слишком долго для того, чтобы просто узнать, на месте ли следователь или отсутствует. Поэтому начал переживать, как бы Солех Там не натворил дел. Если он увидел Отто и не сдержался, то это все, Пиши пропало. Но, к счастью, Гринривер наконец появился на улице. Он вышел с каким-то бородатым толстяком в полицейской форме. И еще некоторое время они стояли на крыльце, что-то бурно обсуждая. Похоже даже, что они ругались. Судя по энергичной жестикуляции бородача, Салех допек его по самое небалуй. И что это было? спросил я, когда дед подошел ко мне. Небольшая перестраховка! довольно подмигнул старик. Нужен был повод заглянуть в картотеку и найти домашний адрес офицера Отта. И небольшой скандал с невнимательным работником очень этому поспособствовал. Старик сперва убедился, что Отто в своем кабинете, и затем сразу направился в картотеку. Там он сходу обвинил того самого бородатого толстяка в какой-то ошибке в документах, вынутив его на время покинуть рабочее место. И пока тот отсутствовал, Салех успел найти нужную информацию. Теперь у нас был адрес, и в слежке больше не было необходимости. Поэтому, не раздумывая, мы практически сразу отправились к дому Отто, чтобы осмотреть местность и разработать дальнейший план действий. «Вот!» В момент, когда рядом на улице никого не оказалось, Гринривер протянул мне револьвер. «Позаимствовал из хранилища улик, только спрячь поскорее». Беглый трехсекундный осмотр показал, что у меня в руках оказался стандартный для этих мест шестизарядный револьвер 45-го калибра. Единственное, что немного огорчало, это то, что данный револьвер был одинарного действия. Для каждого выстрела приходилось вручную взводить курок, что, конечно же, заметно отражалось на скорострельности. «Спасибо!» — я спрятал оружие в карман. Гринривер, не оборачиваясь, лишь молча кивнул. За эту пару секунд, что я отвлекся на оружие, он вырвался немного вперед. Хотя на самом деле я специально немного замедлился. И теперь, оказавшись за спиной у деда, применил антимагию. Сперва на самом старике. Всего на мгновение он, как и полагалось, стал бесцветным, но при этом ни одной прожилки с маной не проявилось. Значит, никаких скрытых магических манипуляций с его стороны не было, по крайней мере, в данный момент. А вот, накрыв Салеха куполом, я почувствовал боль. У него на шее висел защитный амулет. Вот почему он так легко доверил мне заряженный револьвер и даже повернулся спиной. Старина Салеха был абсолютно уверен, что я не представляю для него ни малейшей опасности. Хотя, конечно, это он очень зря. Я ведь даже без магии отмены могу по затылку настучать. Тем более, уж ему ли об этом не знать. До самого дома полицейского мы больше не обмолвились ни словом. Поэтому всю дорогу я не без любопытства осматривал эту часть города. Она кардинально отличалась от той, где располагались особняки моего и клана рассветных демонов. Мы определенно изобрели фешенебельный район. Вместо однотипных многоквартирных трехэтажных домов, на этих улочках располагались усадьбы и особняки. Похоже... Тут жили весьма зажиточные люди, которые могли себе позволить обходиться без решеток на окнах. Видать, охрана тут на уровне, и в миг пресекает любые попытки ночных отродий проникнуть на территорию. Повезло, что попали мы в этот престижный район, лишь потому, что через него пролегал короткий путь к дому Отта. Иначе, даже не знаю, пришлось бы думать, где можно его перехватить вне дома. Ведь я рассчитывал все-таки по возможности взять Отто живым и сперва допросить. Не будешь же этим у всех на виду посреди улицы заниматься. Вон тот дом. Салех указал пальцем на небольшой одноэтажный домик. Ты понаблюдай отсюда, а я обойду и гляну, можно ли незаметно от соседей пробраться с черного хода. Спустя двадцать минут мы проникли в дом. Гринривер, обычный скрепкой, ловко разобрался с замком и меньше чем за десять секунд сумел открыть дверь. Дом состоял из трех комнат. Спальня, рабочий кабинет и большая гостиная, совмещенная с кухней. И должен сказать, жил этот уродец, возможно, даже лучше богачей из того крутого района. Повсюду было, если не золото, то серебро. Видать, ему неплохо заплатили за налет на мой клан. Удобнее всего было подловить Отто в спальне, поэтому мы и затаились там. Я спрятался сразу за дверью, а Гринривер у окна за шторой, чтобы своей же атакой случайно не разбить стекла. Захват цели должен пройти быстро и бесшумно, поэтому, наблюдая через небольшую щель, как только коп вошел в комнату, я решил подстраховаться и применил к нему антимагию. В этот же момент Салех ударил воздушным тараном. Отто отбросило и силой приложила об стену. Он потерял сознание и оказался не в состоянии сопротивляться. Мы без особых усилий усадили его на стул и надежно связали по рукам и ногам. Дежавю! Когда-то я сам точно так же сидел перед Гринривером, а теперь вместе с ним промышляю подобными делами. Может, пальцы ему сломать? Мне очень не хотелось, чтобы Отто скрутил какую-нибудь дулю, и в меня полетела магическая атака. А поддерживать на нем все это время действия антимагии я не мог. Сейчас мое умение было направлено на Гринривера, чтобы старик не выкинул какой-нибудь фокус. Ведь велика вероятность, что в какой-то момент он решит избавиться и от меня тоже, «Но я буду к этому готов». «Зачем? У него связаны руки, а по отдельности складывать печати невозможно», — возразил Салех. «И ведь был же в библиотеке, а книгу по магии так и не взял. Вот ну, теперь Салех на меня и смотрит, как на дурака, который даже элементарных вещей не знает». «Спасибо, буду знать», — поблагодарил я старика за полезную информацию. «Ладно, давай поскорее со всем этим покончим. Буди его». Судя по всему, дед частенько промышлял подобными методиками допроса. Вот и сейчас он, как и в случае со мной, начал командовать, а сам отошел в сторону и сел немного поотдаль от нас. Пара жгучих пощечин и вода из графина, вылитая на голову, помогли мне привести Отто в чувство. И тот сразу же начал кричать и требовать немедленно его освободить. На помощь мне вновь пришла пара звонких пощечин. и угроза, что если не заткнет пасть, то уже ногой врежу ему по морде. «Ты сейчас успокоишься и расскажешь, кто стоит за атакой на клан, и как сделал нас случайными участниками этого». «Я ничего об этом не знаю!» — отрицательно закрутил головой Отто. «Я ничего не делал!» «Да? А то, что обоняние совуха в разы, если не десятки раз превосходит человеческое, об этом знаешь?» «Я не понимаю». «А что курение вредит здоровью и даже убивает? Об этом знаешь?» «Да при чем тут совах и курение?» — не выдержал Отто. «Какая тут вообще связь?» «Вот связь». Я показал пачку сигарет, которую достал из кармана полицейского, пока тот был в отключке. Отто уставился на свои сигареты, затем перевел взгляд на Салеха. Дед только улыбнулся и развел руками. «Отто, твоя проблема в том, что ты очень много куришь». Ты настоящий раб этой вредной привычке. Я это понял еще тогда, сидя в твоем насквозь прокуренном кабинете. И убедился в этом, когда Совух показал мне окурок, который ты по глупости оставил на месте преступления. «Я нигде не оставлял никаких окурков!» — возразил Отто, бледнее прямо у меня на глазах. А вот нос Совуха утверждает обратное. В день, когда я вернулся из полицейского участка, босс уловил исходивший от меня запах сигарет. «Неудивительно!» «Ведь я достаточно долго просидел в закрытом помещении, в котором ты, не переставая, курил, поэтому моя одежда успела провоняться. А потом нашелся окурок, пахнущий точно так же». «Абсурд!» — полицейский немного успокоился. «Так можно обвинить кого угодно!» «А что, если я скажу, что в твоих сигаретах используется особый сорт табака, название которого я даже выговорить не могу?» Я наклонился и заглянул в глаза Отто. «И что выращивает его?» Очень далеко отсюда. Если быть точным, то лишь в небольшой южной провинции Третьей Республики отдала. В иных местах эта культура попросту не приживается. Вот то молча лупал глазами. Представь только, мне это все Совух рассказал. Он сука, реально очень умный, продолжил я. Еще он поведал о том, что табачок этот сто процентов контрабандный, все из-за слабенького токсина, который выделяется при горении. По сути, ничего криминального и опасного для жизни. Не опаснее, чем сами по себе сигареты. Но этого оказалось достаточно, чтобы запретить поставки в Викар. А теперь главное. Скорее всего, ты не знал, но этот самый токсин выделяет очень специфический и практически неуловимый аромат. Неуловимый для людей. А совух — не человек. Улавливаешь мысль. Я... я... я... Вот-то все понял. Его трясло от страха. «Я все скажу. Только не убивайте. Дайте слово». «Если расскажешь все без утайки, тогда будешь жить. Кто тебя нанял? Что ты сам делал в особняке? И как ты провернул фокус с вином?» «Флюгегенхаймен», — промямлил Отто, но, увидев, как я замахнулся, чтобы огреть его по башке, затараторил. «Мне заплатил Курт Флюгегенхаймен. Он как раз сегодня прилетел в город, чтобы принять участие в приеме, который на днях состоится в резиденции префекта». «Сын самого посла!» — оживился Салех. Он вмиг подлетел к нам и, схватив меня за локоть, потащил в гостиную. «На два слова!» «В смысле мы его не убьем?» Я едва сдержался, чтобы не закричать, когда Салех с пеной у рта начал излагать свой безумный план.